Среда, 12 ноября 2014 года, Васильевский остров, 14-я линия. Телефон зазвонил, когда она, опаздывая на работу, искала куда-то подевавшейся мобильный «Гена!» «Ты видела новости?» С каким-то надрывом поинтересовался он. «Пока нет?» «Включи телек, там Соня в наручниках». «Что?» Даша пощёлкала пультом и остановилась на канале, где нон крутили новости. Вот из полицейской машины выводят Соню в наручниках. Вспышки, выкрики, крупным планом зарёвное лицо и двери полицейского участка захлопываются перед носом репортеров. Бегущая строка сообщала, что сегодня в своём доме был убит народный артист СССР Диамантов Вадим Петрович. Подозреваемая, его сожительница София Пузырёва, 1994 года рождения, задержана.